9. Пустота Ази потребовалось сделать усилие для того, чтобы заставить себя сдвинуть на сантиметр большой палец правой руки и поставить пистолет на предохранитель. Затем, сделав глубокий вдох, она медленно опустила руку с зажатым в ней пистолетом. Страх был плохим консультантом, из всех тех, советами которых ей когда-либо приходилось пользоваться. Приложив кончики пальцев левой руки к виску, Лайза сосредоточила все свое внимание на имплантированном за ухом ретрансляторе телепатических сигналов, служащем для экстренной связи со статусом. Посланный с его помощью сигнал бедствия включал аварийный индикатор на контрольной панели наблюдения в статусе. После этого агент мог рассчитывать на то, что максимум через минуты необходимые для точной фокусировки выхода внепространственного перехода, рядом с ним появится группа спасателей. Ответом на то, что сигнал получен, и в статусе уже начата работа по спасению попавшего в беду сотрудника, должно было служить легкое электрическое покалывание в области имплантированного ретранслятора телепатических сигналов. Но на свой призыв о помощи Лайза ответа не получила. Подождав пару минут, она повторила вызов и снова не получила никакого ответа. Это могло означать либо то, что во время пребывания Лайзы в таинственном пространственно-временном разломе ретранслятор телепатических сигналов получил повреждение и вышел из строя, либо то, что данная планета находилась вне зоны контрольного наблюдения статуса. Хотя не исключался и вариант того, что оба эти фактора действовали одновременно что делать дальше, Лайза не знала. Она находилась одна, посреди леса, расположенного на неведомой планете и населенного существами, которые, возможно, и не представляли для человека смертельной опасности, но напугать умели. И помощи, по крайней мере, в ближайшем будущем, ждать не приходилось. Выбор был невелик – либо умереть, либо попытаться остаться в живых. Второй вариант был куда труднее и неопределеннее первого. Но хорошенько подумав, Лайза выбрала именно его. Если предположить, что ее ретранслятор телепатических сигналов по той или иной причине просто вышел из строя и на планете все же существовала разумная жизнь, то среди местных жителей должны были находиться агенты статуса, которые конечно же помогут заплутавшему в заплутавшему в никому прежде неведомых дебрях пространства курьеру вернуться домой. Конечно, агенты статуса не ходят на чужой планете с, не... с неприкрепленными на кармашке бирками, на которых указаны их подлинные имена и должности. Но зная основные методы работы и конспирации агентов, Лайза могла рассчитывать со временем выйти на одного из них. Она сознательно старалась не думать о том, сколько времени могут занять поиски тщательно законспирированных агентов, потому что все это время ей пришлось бы жить среди аборигенов, не зная ни их языка, ни обычаев, не имея денег или какого-то их местного эквивалента. К тому же местные жители могли относиться к одной расе или же иметь значительные отличия от того типа, которому соответствовала внешность Лайза. В конце концов вершина эволюционного процесса на данной планете могли оказаться птицы-змеи, или плотоядные растения, которые в данный момент с аппетитным чавканьем поедали доставшийся им по случаю обед. Лайза старательно гнала прочь подобные мысли. Чтобы держать себя в руках, ей нужна была конкретная, четко определенная цель. Если она решила попытаться отыскать работающих на планете агентов статуса, то прежде всего ей нужно было выйти из леса а для этого следовало не стоять на месте, а выбрать какое-то направление и двигаться в нем до тех пор, пока лес не кончится. Подняв голову, Лайза посмотрела наверх. Зеленый полог, раскинутый лесом метров 15 над землей, был настолько плотный, что не представлялось возможным даже приблизительно определить местоположение Солнца на небе. А следовательно, Нельзя было прикинуть, сколько времени оставалось до наступления сумерек. Впрочем, о ночи, которая рано или поздно обязательно наступит, Лайза тоже старалась не думать, убедив себя в том, что ей непременно удастся выбраться из леса до темноты. Работа курьеров считалась в статусе одной из самых простых и безопасных. Никаких особых навыков, помимо умения точно чувствовать время, от них не требовалось поэтому и никакой специальной подготовки она не проходила. Лайза в свое время прослушала только краткий курс выживания в экстремальных условиях, без которого к работе вне статуса не допускался никто и научилась пользоваться табельным пистолетом Нарт. Посмотрев на ближайшее дерево с прямым стволом, на котором сучки от обломившихся веток начинались только на высоте 3-4 метров, Лайза оставила идею вскарабкаться на его вершину, чтобы оттуда посмотреть окрестности. Пожалуй, без специальных приспособлений это не удалось бы человеку, подготовленному в гораздо лучшей степени, нежели она. Что дальше? Лайза попыталась припомнить советы, имеющие отношение к ориентации на местности, которые ей, как казалось, давал инструктор по выживанию. Человек, заблудившийся в лесу, имеет тенденцию ходить кругами. Чтобы этого избежать, нужно выбрать четкий ориентир. Лучше всего использовать для этого дневное светило. Но в данном случае такая возможность исключалась. Лайза внимательно прислушалась, надеясь уловить отдаленные техногенные звуки, что-нибудь вроде шума проходящего по краю леса шоссе или равномерного рокота работающей фабрики. Помимо шелеста листвы, Лайза услышала и еще какие-то звуки, похожие на те, что извлекают дети, проводя палкой по прутьям металлической ограды. Звуки доносились откуда-то сверху. Источник их рассмотреть было невозможно, а потому они очень не понравились девушке. Замерев на месте, она почувствовала, как по позвоночнику пробежал неприятный холодок. В ветвях деревьев вполне могла прятаться еще какая-нибудь пакостная тварь высматривающая добычу. И в этот момент из находящихся неподалеку кустов вылетела испуганно квохчей, размахивая крыльями, огромная серая птица, похожая на курицу переростка, обожравшуюся анаболиков. Размером она была с небольшого индюка, но бежала со скоростью спринтера, идущего на побитие рекорда, и точно так же выставляла вперед свою огромную грудь, Словно впереди уже трепетала на ветру финишная ленточка. Трудно сказать, что испугала курицу. Но при ее появлении Лайза подпрыгнула на месте, пронзительно взвизгнула и, выбросив вперед руку с зажатым в ней пистолетом, нажала на курок. К счастью, пистолет не был снят с предохранителя, и поэтому никто не пострадал. Пробежав в двух шагах от ног перепуганной девушки, курица свернула за дерево и там затихла. Приложив руки к груди с бешено колотящимся сердцем, Лайза с облегчением перевела дух. Все. Спрятав пистолет от греха подальше в кабуру, Лайза решительно шаг зашагала в сторону, где кусты, как ей казалось, росли не так густо, как в других направлениях. По сути, ей было абсолютно все равно, куда идти. Главное было не сбиться с однажды выбранного направления. Рано или поздно лес должен был кончиться, Не бывает планет, заросших лесом от полюса до полюса. Для того, чтобы не начать ходить по собственным следам, Лайза подобрала землепалку и, шагая время от времени, сбивала ею широкие листья, торчащие на коротких упругих черенках. Часы на руке Лайзы соответствовали кедлмарскому стандарту времени. Судя по ним, она шла без остановки без малого четыре часа. И за все это время она не заметила ни малейших признаков того, что в этом лесу хоть когда-то, пусть даже в невероятно отдаленном прошлом, ступала нога человека. Не было ни зарубок на стволах деревьев, ни мелкого мусора на земле, который непременно остается в лесу после посетивших его людей. Не встретились лази ни тропай ни ручей, следуя за которыми можно было рассчитывать добраться до людского жилья. И просвета в лесных дебрях тоже не намечалось. К счастью, лес был не только густым, не настолько густым, чтобы назвать его непроходимым. Но периодически лазе приходилось перелезать через поваленные ветром или упавшие от времени стволы огромных деревьев. Причем один из таких стволов рассыпался в труху, едва только девушка прикоснулась к нему. Лес был диким и неухоженным. Лайза не только устала, но и начала чувствовать голод. Пока он был еще не настолько силен, чтобы заставить девушку незамедлительно кинуться на поиски пропитания. Но тем не менее она уже начала присматриваться к местной растительности, пытаясь на глаз определить степень ее пригодности для употребления в пищу. Еще пару раз Лайза вспугнула прятавшихся в кустах нелетающих птиц, похожих на кур, больших и глупых которые всполошено к Вохче бежали, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Лайза даже подумала о том, не подстрелить бы себе на обед одну из таких птиц, но отбросила эту мысль. Во-первых, у нее не было при себе ножа, чтобы разделать птицу. А во-вторых, что самое главное, не было зажигалки, чтобы разжечь костер. Лайза, конечно же, знала, что существует мн множество других способов добывания огня но сильно сомневалась в их эффективности. Страшно было даже подумать, сколько потребуется времени для того, чтобы развести костер, пользуясь парой палочек, одну из которых нужно было упорно тереть и другую. Сорвав на ходу с куста продолговатую ягоду темно-фиолетового цвета, Лайза надавила на нее двумя пальцами и тут же с криком отбросила в сторону. Пальцы, в которых она держала ягоду, горели, словно обожженные кислотой поднеся пальцы к губам чтобы подуть на них лайза увидела на указательном пальце прилипшего к нему небольшого полураздавленного плоского червя дважды обернув вокруг пальца свое бесцветное водянистое тело червь извиваясь пытался заползти под ноготь лайза с омерзением встряхнула рукой но червь прочно прилепился к пальцу сорвав с ближайшего куста пучок листьев Девушка несколькими резкими движениями содрала с пальца мерзкую тварь, после чего тщательно вытерла его о край куртки. Жжение вскоре прошло, однако ощущение омерзения от прикосновения липкого червяка, который к тому же мог оказаться еще опасным паразитом, осталось надолго. Складывалось впечатление, что в этом лесу лучше было вообще ни к чему не притрагиваться. Но если с голодом пока еще можно было бороться, то жажда уже становилась почти нестерпимой. Поэтому, когда на пути наконец-то попался небольшой ручеек, Лайза тут же с радостью опустилась возле него на колени. Чистая прозрачная вода весело бежала по песчаному дну, по которому были разбросаны небольшие плоские камешки. Лайза замерла в нерешительности. С одной стороны, ей страшно хотелось пить. А вид ручья, который, казался, казалось, не таил в себе никакой угрозы, превращал жажду в непер... непереносимую муку. С другой стороны, сам лес внушал девушке опасения, а ручей как-никак был его частью. Опустившись на колени и оперевшись левой рукой о землю, Лайза протянула правую руку вперед и осторожно коснулась воды кончиками пальцев. Кроме того, что вода была кристально чистой, Она оказалась еще и прохладной. Не сумев устоять перед ускышением, Лайза опустила в воду всю ладонь. Омывая кожу, вода приятно холодила ее. Лайза сложила ладонь лодочкой и зачерпнула воды. Но едва только она подняла руку над поверхностью ручья, как с набранной в пригоршню водой произошла удивительная метаморфоза. Вода превратилась в густой, вязкий кисель стекавший между пальцами длинными полимерными нитями. С омерзением поморщившись, Лайза раздвинула пальцы и встряхнула растопыренной пятерней, пытаясь избавиться от налипшей на нее слизи. Небольшой кусочек вязкой массы, отлепившись от руки, плюхнулся в ручей и в одно мгновение растворился в прозрачном потоке. Но оставшаяся часть слизи, Обтянула ладонь девушки, словно резиновая хирургическая перчатка. Цвет непонятной субстанции, бывшей вначале прозрачной, как вода, начал на глазах меняться, приобретая зеленовато-коричневый оттенок. Боясь дотронуться другой рукой до клейкой массы, обтянувшей ее правую руку, Лайза схватила с земли какой-то сучок и попыталась его помощью соскоблить прилипшую к ладони мерзость. Но из этого ничего не вышло. То, что вначале было водой, а затем вязкой полимерной субстанцией, превратилось в пленку, обтягивающую ладонь плотно, словно вторая кожа. Лайза в отчаянии силой провела ногтями по тыльной стороне изменившейся ладони. В двух местах ей удалось содрать прилипшую пленку, но только вместе с собственной кожей, разодрав ее до крови. Вытянув руку, Лайза с ужасом посмотрела на кисть руки, ставшую внезапно, словно бы чужой. Она не понимала, что происходит. Теперь уже на запястье не было видно линии, отделяющей человеческую кожу от зеленой пленки, обтянувшей руку. Зеленовато-коричневый цвет плавно и незаметно перетекал в естественный цвет чуть загоревшей кожи, из-за чего казалось, что зеленая пленка медленно, незаметно для глаза, ползет вверх по предплечью. «Тебе повезло!» Лайза вздрогнула и отшатнулась назад услышав чужой голос. Рука ее, затянутая в зеленую перчатку, рванула из кобуры пистолет. В трех шагах от нее на противоположном берегу ручья из густых зарослей высокой широколистенной травы высовывалась человеческая голова. Тело человека видно не было, но, судя по размерам головы, это был не ребенок, а взрослый. Он либо сидел на корточках, либо так же, как Лайза, стоял на коленях. У него была вытянутая, похожая на желудь лысая голова, сидевшая на тонко, плотно обтянутой кожей шеи. Черты лица были невыразительными, похожими на рисунок карандашом, по которому несколько раз провели ластиком. Выделялись только глаза, большие и почти круглые, словно у ночного жителя. Цвет кожи у человека был тоже довольно странным, светло-коричневым, с чуть зеленоватым оттенком. Лайза бросила быстрый взгляд на свою руку, которой она держала пистолет. Цвет, покрывавший ее пленки, почти совпадал с цветом кожи незнакомца. Человек сидел неподвижно, не проявляя никаких враждебных намерений, но Лайза продолжала держать его на прицеле пистолета. Появление незнакомца было столь же неожиданным, что она пока еще не могла решить, что же и делать. — Тебе повезло! — снова повторил человек. И только теперь Лайза поняла, что обращался он к ней по-кедлмарски. Он немного странно, чуть растягивая, произносил слова, но при этом речь его была разборчивой и ясной. Кто ты? сдавленным полушепотом спросила Лайза. Меня зовут Агдир, ответил странный человек. А ты кто такая? Лайза, словно не услышала вопроса Агдира, ты говоришь по-кедлмарски? Снова спросила она. «Конечно». Тонкие губы Агдира раздвинулись в едва заметной улыбке. «На каком же еще языке мне говорить?» «Значит, мы находимся в Кедлмаре?» «Насколько мне известно, да». «Но прежде я не видела в Кедлмаре ничего подобного». Лайза провела дулом пистолета из стороны в сторону, давая понять, что имеет в виду лес и его обитателей. — Да ты и сам не похож на Кедлмарца. — А тебе прежде приходилось бывать в гиблом Бору? — поинтересовался Акдир. — Гиблый Бор? — отказываясь верить услышанному, услышанному переспросила Лайза. — Ты хочешь сказать, что мы находимся в гиблом Бору? — Совершенно верно! — не спеша кивнул Акдир. Неожиданно он быстрым движением поднялся в полный рост. — Стой! Не двигайся! — закричала Лайза, целясь из пистолета Агдиру в грудь. Обитатель гиблого бора оказался чуть выше среднего роста. Тело его было настолько худым, что он выглядел истощенным. Руки он держал чуть в стороне от тела, согнутыми в локтях. На нем была невероятно старая и ужасно заношенная одежда. Определить первоначальный вид и фасон, которая не представлялось возможным. Можно было только догадываться, что застиранная почти до полной бесцветности жилетка, в те времена, когда у нее еще имелись рукава, была короткой форменной курткой. — Я не собираюсь сделать тебе ничего плохого. Еще больше разведя руки в стороны, сказала Агдир, — я просто хотел помочь тебе подняться на ноги. — Стой на месте! — снова прикрикнула на него Лайза. — Хорошо, — опустил руки, кивнула Агдир. Но так нам не слишком-то удобно разговаривать. Оперевшись левой рукой о землю, Лайза быстро поднялась на ноги и сделала два шага назад. — Ты давно живешь в Гиблом Бару? Я прошел семь циклов перерождения. — Сколько это вообще принято в летоисчислении? — Не знаю, — покачал головой Агдир. — Для тех, кто не знает смерти, годы не имеют значения. — В этом я, пожалуй, могу с тобой согласиться. — — кивнула Лайза. Известие о том, что она находится в Кедлмаре, вселило в нее уверенность. Теперь она знала, что ее ретранслятор телепатических сигналов не работал только потому, что она находилась в зоне запредельной реальности. А значит, для того, чтобы связаться со статусом, ей всего-то и нужно было, чтобы выбраться из леса. Имея проводника из местных, сделать это будет несложно» чтобы сразу не показать Агдиру, кто является, чтобы сразу же показать Агдиру, кто является хозяином положения, она нарочно перешла в общение с ним на резкий и даже несколько грубоватый тон. "Ты, по-видимому, один из членов членов сообщества запредельной реальности", спросила она. "Я просто живу здесь", спокойно ответил ей Агдир. "Далеко отсюда до вашего поселка? — Ты задала уже много вопросов. А сама даже не представилась, — деликатно заметил Агдир. — Судя по форме, ты из военных. А выслушав два последних твоих вопроса, я могу сделать вывод, что тебе кое-что известно о том, что происходит в гиблом бару. Это не твое дело! — резко оборвала его Лайза. — Как ты здесь оказалась? — невозмутимо продолжал Агдир. — Что тебе нужно? — Мне нужно выбраться из леса! — Сделать это непросто. — Не морочь мне голову! Я знаю, что из леса можно выйти. Я не говорил, что из леса нельзя выбраться. Я сказал, что сделать это непросто. Что тебе известно о запредельной реальности? Какое это имеет значение? Дело в том, что в зоне запредельной реальности многие законы действуют совсем не так, как в остальном мире. Здесь ты можешь идти все время по прямой, а в конце концов оказаться в точке, из которой начала свой путь. — Поэтому-то мне и нужен проводник. — И где я... же ты собираешься его искать? — Им станешь ты. Агдир сначала недоумевающе посмотрел на Лайзу, словно пытаясь понять, не шутит ли она, а затем, запрокинув голову назад, весело рассмеялся. — Нет, — отсмеявшись, покачал головой он, — я не стану этого делать. — Ты в этом уверен? — прищурившись, спросила Лайза. — Абсолютно! — ответил ей Агдир. — Видишь ли, дорогая, оружие в твоих руках вовсе не придает твоим весом, твоим словам веса. Если ты даже выстрелишь в меня, то это только спровоцирует неочередной очередной цикл моего перерождения. Но ты не сделаешь этого, потому что твоя рука тебя не послушается. Напрасно ты так думаешь! Лай захотела было презрительно усмехнуться. Но внезапно она поняла, что не чувствует своей правой руки ниже локтя. Рука все так же держала пистолет, направленный в грудь Акдиру, но Лайза не могла даже пошевелить на ней пальцем. — Вот видишь? — мягко улыбнулся Агдир. Угроза — это далеко не лучший способ ведения переговоров. — А теперь убери пистолет и давай поговорим спокойно. Лайза с невероятным облегчением вновь почувствовала рифленую металлическую рукоятку пистолета, зажатую в кулаке. К счастью, ей удалось побороть искушение, тут же нажать на спусковой крючок и тем самым положить конец разговору. Акдир был членом сообщества запредельной реальности, в которое на данный момент входило чуть более двух сотен личностей, и это означало, что каждой из них было уже известно о том, что в лесу обнаружен чужак. Ей все равно не позволят выйти из леса. Прежде чем попытаться что-либо предпринять, нужно было постараться узнать как можно больше полезной информации. — Ты убедил меня, Агдир, — сказала Лайза, убирая пистолет в кобуру. — Я вела себя слишком самонадеянно и грубо. Но только потому, что ты испугал меня своим внезапным появлением. — А теперь ты лжешь с укоризненной улыбкой произнес Агдир. Выругавшись про себя, Лайза поспешно выставила блок, защищающий мысли от телепатического сканирования. «Ты напрасно так думаешь», — произнесла она с мягкой улыбкой. «Я просто растерялась. А потому, быть может, и, и говорю не совсем то, что думаю». Одновременно с этим Лайза сама попыталась осторожно проникнуть в сознание своего собеседника. Обладая природными телепатическими способностями, Лайза еще до того, как попала в статус, умела заглядывать в души людей. Правда, тогда это получалось у нее случайно. Она и сама не могла понять, что происходит, когда неожиданно перед ее внутренним взором появлялись картины, спроецированные чужим сознанием. В статусе она развила свои способности и начала осознанно пользоваться ими. Ей приходилось сканировать сознание и память не только людей но и представителей негуманоидных рас. Порою то, что она видела, вызывало у нее отвращение, порою повергало в ужас. Но никогда прежде она не встречалась с ледяной пустотой, подобной той, что царила в душе Агдира. Лазе удалось проникнуть в сознание Агдира с первой же попытки. Агдир не только не попытался воспротивиться чужому вторжению, но даже напротив, как показалось Лайзе, гостеприимно указал ей верный путь. Сделав всего лишь шаг, она сразу же погрузилась в кромешный мрак, подобный тому, в котором пребывала до того, как оказалась в лесу. В сознании у Агдира не было ни мыслей, ни чувств, никаких либо эмоций, и только что-то огромное – такое же темное и необъятное, как и окружающий его мрак, непонятное и необъяснимое, внушающее смертельный ужас, одним только фактом своего существования неспешно ворочалось где-то рядом. Лази сразу же пришел на память рисунок Виктора, Виктора Гюго «Змей в изгнании», на котором среди широких мазков серых красок Углядывался огромный белесый глаз с затаенным коварством, наблюдающий за оказавшимися поблизости человеком. «Охотник превратился в дичь», — негромко произнес Агдир: «Что?» — понимающе вскинула бровь Лайзы. Неопознанная, присутствующая в сознании Акдира, приблизилась к проникшей в него частице сознания Лайзы. Вблизи оно внушало скорее не страх, а трепет. Оно было настолько огромным, могущественным и неуязвимым, что ему, наверное, не было никакого дела до копошащихся вокруг него мелких тварей, именующих себя людьми, со всеми их заботами, тревогами и надеждами. Оно пожирало их сознание, после чего-либо выбрасывало, либо использовала в качестве придатков собственного тела, наделенных некоторой степенью самостоятельности, но уже не способных оторваться от общей массы. — Ты помнишь, я сказал, что тебе повезло? — спросила Гдиот. — Когда? — Это были первые слова, произнесенные мною. — И что? — Ты поняла, что они значат? — Нет. Я даже не обратила на них внимания. «Посмотри на свою руку!» «Мне незачем на нее смотреть!» Чтобы скрыть свой испуг, Лайза злобно скрипнула зубами. «Ты можешь объяснить, что с ней произошло?» «Конечно. Ты находишься в зоне господства запредельной реальности. Для того, чтобы ты могла здесь жить, твой организм должен претерпеть определенные преобразования. «Но я не собираюсь оставаться здесь навсегда!» Это уже от тебя не зависит. Если в твоем организме начались преобразования, значит тебе позволено остаться. Первый цикл перерождения, когда человек еще не порвал всех своих связей с реальным миром, обычно бывает связан с наиболее неприятными воспоминаниями. Тебе повезло, потому что тот вид перерождения, который начался в твоем теле, является наиболее простым и безболезненным Я не совсем понимаю существует несколько вариантов перерождения отличающихся степенью интенсивности воздействия на организм человека тот который протекает сейчас в твоем теле наиболее мягкий растянутый на 8-10 дней ты хочешь сказать что я стану такой же как ты Заранее отказываясь верить словам своего собеседника, спросила Лайза. «Именно!» — важно наклонил голову Агдир. «Черт бы вас всех побрал, кретины!» — по-русски выругалась Лайза. В минуты высочайшего напряжения именно этот язык казался ей наи наиболее подходящим для выражения всей глубины чувств. «Вот в этом-то ты точно ошибаешься, Агдир!» Лайза угрожающим жестом направила на лесного жителя указательный палец взгляда его упал на зеленовато-коричневую кожу, покрывающую кисть руки. В отчаянии взмахнув рукой, Лайза снова выругалась. — Убирайся отсюда, рекин бешеный! — заорала на Агдира Лайза. — Я все равно выйду из этого леса! Она попыталась прервать телепатический контакт с мраком, заменяющим Агдиру сознание. Но пока она разговаривала с Агдиром, Ужасающее нечто, составляющее ядро коллективного сознания сообщества запредельной реальности, приблизилось к ней недопустимо близко. Импульс, посланный этим одновременно удивительным и пугающим созданием, прошел в обратном направлении. Элайза почувствовала, как чужая воля пытается вскрыть ее телепатический блок, словно нож, ковыряющий консервную жестянку. Лайза прижала ладони к вискам, пытаясь изгнать чуждое сознание из своей головы. Страшная боль, словно разряд электрического тока, скользнула по ее позвоночнику. Казалось, позвонки дробятся и ломаются, превращая спинной мозг в кровавое месиво. От боли у Лайзы потемнело в глазах. У нее не было сил даже на то, чтобы кричать. Она упала на колени. Уткнулась лбом в землю и глухо застонала. «Охотник превратился в дичь», — повторил уже однажды сказанную им фразу Агдир.